Глава 12. Первые неприятности начались у Флавии примерно в то же время, когда Аргайл с беспокойством выслушивал рассказ экономики о последних минутах жизни Буловиуса. Ей снова позвонил противный журналист до Сонни. "Я прошу вас прокомментировать материал, который собирается опубликовать наша газета", произнёс он. "Попробуй, если получится", промолвила Флавия. Мария сообщила о похищении картины из Национального музея и возвращении её с помощью выкупа. Сердце Флавии трепыхнулось. "Впервые слышу", сказала она. "Неужели?" удивился Доссони. "У нас сведения из надёжного источника. Картину, которую привезли из Лувра для выставки европейского искусства, похитила банда вооружённых налётчиков. Им удалось скрыться, несмотря на героические действия охраны и И что это были за действия? Согласно источнику, они задержали одного грабителя, но были вынуждены его отпустить, потому что остальные бандиты угрожали расстрелять нескольких служащих музея. Настоящий героизм согласилась в славе. Неделю спустя картину вернули в музей. Уверен, заплатили выкуп. Но ну, очевидно? Конечно, если всё это правда. А что говорят в музее? А я с ними ещё не беседовал. Надо полагать, ваш источник один из героев-охранников. Мы не раскрываем наши источники. Вы можете это подтвердить? Нет. Мне ничего об этих событиях неизвестно. То есть ограбления не было? Вы шутите? Разве можно было бы это скрывать так долго? И выкуп не платили? Я нет. Вспомните, ведь вы уже спрашивали меня на прошлой неделе. Я ответила, что платить выкуп незаконно. Таких денег у нас нет, и достать негде. А сколько вы заплатили охранникам? Мы никогда не платим за информацию, заявил журналист. У нас тоже не так много денег. Но мне известно, что вы разговаривали с ними и приказали держать язык за зубами. М-м-м, значит, они меня не послушались. К сожалению, вы не ответили на мой вопрос. Было или нет на прошлой неделе вооруженное ограбление музея? Нет. Заплатили ли выкуп за картину? Нет. Не было никакого вооружённого ограбления музея ни на прошлой неделе, ни ранее. Ещё какие-нибудь комментарии? Не верьте охранникам, даже героям. Флавия положила трубку и нахмурилась. Недолго осталось ждать, пока до Сони наконец добудет достоверную информацию. Её вины в этом не было, но она предчувствовала беду. Наверное, следует предупредить премьер-министра и накричать на Макиоли за неспособность управлять подчинёнными. Вернувшись домой, она застала мрачного Аргайла, который признался, что стал невольным убийцей. Боже мой, я дал ему виски, понимаешь? Непростительное легкомыслие с моей стороны. Ты переживаешь из-за этого или потому что он не успел сообщить тебе, кто автор картины, усмехнулась Флавия. Главным образом из-за первого. Ну, из-за второго, конечно, тоже. Как тебе нравится Батанда? Он был знаком с Мэри Верней. Ты ее столько раз арестовывала, а генерал хранил молчание. Странно. Ничего странного. Скорее всего, он просто о ней забыл. Ведь в 62-м году не было заведено дело. Ее не привлекали к расследованию даже как свидетельницу. А я, например, не могу вспомнить фамилии свидетелей, которых допрашивала 40 дней назад. Не то что 40 лет. Аргала это не убедило. Всё, что касалось мэри Верней, казалось ему подозрительным. Мила, слегка эксцентричная, но совершенно безобидная дама не первой молодости, озабоченная нашествием на розовые кусты чёрной тли и ходом работ по реставрации сельской церкви. Именно такое впечатление производила эта талантливая аферистка. Аргайл ценил способности Мэри Верней настолько высоко, что если бы вдруг архангел Гавриил спустился с небес и трубным глазом возвестил конец света, легко бы поверил, что в этом каким-то образом замешана она. И сорок лет назад Мэри не просто так крутилась возле молодого Ботанда, он был в этом уверен. «Теперь, — сказал Аргайл, — после смерти Буловиуса, она осталась единственной свидетельницей происшедшего. А Ботанда, похоже, не склонен замечать, что его картина... Особенное. Допускаю, что так и есть. Ладно, он решил сменить тему. Как у тебя? По сравнению с твоими печалями, сущая ерунда, ответила Флавия с обидой в голосе, а затем рассказала, как провела день. Могла бы остановить, чтобы я не выплёскивал на тебя всю эту чушь, проговорил Аргайл с сожалением. И что ты собираешься делать? Она пожала плечами. Ничего. Либо это появится в газете, либо нет. Я сделала всё, что могла. И предупреждала, что такое неизбежно. Ограбление музея нельзя сохранить в тайне навечно. Но это не значит, что меня не станут обвинять. За что? Что-нибудь придумают. Допустила ограбление, заплатила выкуп, несмотря на категорический запрет премьер-министра, не удалось заставить молчать тупых охранников, не арестовала грабителя, когда он был ещё жив, что-нибудь подобное. А может, просто избавиться от меня. Тем более на моё место полно претендентов. Сейчас представляется прекрасная возможность. Флавье встала, выпрямилась. Единственное, что ещё можно попытаться сделать найти деньги. И в этом я рассчитываю на содействие Диланны. Хотя нет. Он ведь тоже советовал мне не высовываться. Хороший совет. Посмотрим, что произойдёт, когда Досония опубликует свой материал. Мне кажется, тебя это не слишком волнует. Ты знаешь, нет. Очевидно, подействовал уход Батанды. Он ведь всегда вдохновлял меня. Я работала больше для него, чем для управления. Даже когда генерал ушёл, оставалась уверенность, что он где-то рядом. Практически так оно и было. А сейчас, когда Батандор распрощался с работой без всякого сожаления, почему я должна испытывать энтузиазм, суетиться без толку из-за каких-то картин? Но что-то ведь нужно делать, резонно заметил Аргаил. Флавия откусила кусочек сыра. Задумчиво проживала и снова села на диван. Ты прав. Завтра я поеду в Сиену. Вот если Батине есть адрес его бывшей соратницы. Наверняка пустая трата времени, но всё равно хочу попробовать.